Глава одиннадцатая. «Ну, почему ты не ушел? Тебе ведь не понравилось у нас». На этот раз мы с воробушком находились в моей комнате, и он со скучающим видом оглядывался по сторонам, сунув руки в карман и шорт. «Я такого не говорил». Но наверняка подумал, я точно знаю». Девушка моего брата считает, что скорость мысли человека втрое меньше скорости света, что все равно впечатляет. Именно поэтому мы способны домысливать и фантазировать в неограниченном поле возможностей. «Я успела о многом подумать, Ромашка, пока меня не обмакнули в кетчуп и чуть не превратили в яичницу. Не цепляйся к мелочам». «Ну, если честно, Даня, из принципа? По той же глупой причине, по которой ты надел мне на ногу туфлю и пошел к нам в дом, хотя мог уехать?» Не знаю, почему я спросила. Наверное, потому что не могла прочесть ответ в синих и цепких глазах парня. Но догадалась. Он не из тех, кого можно заставить сделать хоть что-то против его воли. И, тем не менее, было удивительно, что, случайно столкнувшись в этом дне, мы продолжали находиться вместе, оба запутавшись в обстоятельствах наступившего вечера. «А ты догадливая, Рита?» «А ты, оказывается, гордый». «В меру. А ты?» «А я нет, не очень. Не знаю». Я ответила и поспешила отвернуться, «Надеюсь, что гость не заметил моей оплошности. Когда ты весь состоишь из неуверенности и противоречий, не очень-то разумно в этом признаваться. Я любила читать, поэтому в комнате было много книг и разных девичьих штучек, вроде небольших кукол, диснеевских принцесс, расставленных на открытых полочках шкафов, фигурок лошадей, светодиодные гирлянды и вороха мягких игрушек в углу. Их мне принес ежик, потому что жить без них не мог. Но, переехав в комнату к Степану, хотел казаться взрослым. Оглядевшись, воробышек взял одну из них и повертел в руках. Криво усмехнувшись, вернул на место и поднял бровь. «Плюшевый слон», — посмотрел на меня. «А у тебя здесь миленько, Золушка», — хмыкнул на последнем слове. «Не хватает штор с рюшами и послушной горничной. Ни за что бы не сказал, что это спальня девчонки, участницы женского топлес-протеста. Похоже, зря я думал, что знаю девушек». Он совершенно меня не знал, но я не собиралась с ним спорить. С тех пор, как восемь лет назад Даша вышла замуж за Андрея Воронова, и наша семья переехала в новую и большую квартиру, эта спальня стала для меня личной зоной комфорта. Я не приглашала сюда незнакомых парней, и уж точно сегодня никого не ждала в гости». «А где же чулан твоей злой сестры?» — добавил Данил. «Той разрисованной лохматой неформалке, которая сначала завладела чужим букетом, а потом хитростью решила меня на себе женить». «Что?» Я с удивлением взглянула на парня, но он лишь неопределенно пожал плечами, мол, «Попробуй, поспорь». Пришлось не очень убедительно фыркнуть. Глупость какая. И ничего я не решала. А мне послышалось на улице, что у тебя ко мне серьезные чувства. Ну, еще бы, я же такой милый и скромный парень за заурядной наружности. Хорошо разбираюсь в политике и интересуюсь космосом. Ты не оставила мне никаких шансов, девочка. Только влипнуть с тобой в приключения и оказаться здесь. В спальне горела гирлянда, освещение было приятным для глаз и нерезким. Мне нравился приглушенный свет, и я понадеялась, что гость не заметил жар стыда на щеках. «Очень смешно. Я... я говорила вовсе не о тебе». Но смешно не было ни капли. И воробушек со мной согласился, достав руку из кармана, посмотрел на фоторепродукцию картины на стене по роману Фрэнка Герберта «Дюна» и устало провел ладонью по волосам. «Я это понял». Не понял, только... Впрочем, неважно. Пожалуй, это даже интересно. Я подошла к шкафу и достала чистое белье. Включила негромко телевизор, музыкальный канал. И пока парень лениво рассматривал все, что было открыто взгляду, мои книги на полках, фоторамки и небольшие фарфоровые статуэтки, которые я старалась привозить из путешествий, приготовила для него постель и посмотрела на часы. А время было уже позднее но еще не глубокая ночь, чтобы прямо сейчас укладываться спать. Во всяком случае, я не заметила, чтобы воробушек зевал. Пришла пора оставить парня одного, но просто взять и уйти показалось неловко. В итоге, приблизившись к нему, я предложила. «Здесь есть теплый балкон. Ты можешь посмотреть на город. Вид из окна очень красивый. Что уже хочешь сбежать, Рита?» Не знаю почему, но Даня словно привыкал к моему имени, каждый раз выделяя его в связке слов. Хорошо, что фоном для нашего диалога звучал телевизор, иначе бы я еще больше прислушивалась к мужскому голосу и к своим мыслям, снова совершенно неуместным и необъяснимым, заставляющим удивляться некоторым вещам. Например, почему наедине с этим малознакомым воробушком я продолжаю чувствовать себя достаточно свободно? Ведь шок от побега с театральной площади встречи с полицией прошел, а мне всегда сложно давалось общение с уверенными парнями. Я просто избегала их. Почему продолжаю замечать, что он выше меня, потрясающе сложен физически и привлекательный внешне? Уж точно симпатичнее многих знакомых парней. Разве я сама не убедилась в машине, что папа прав? И воробушек — еще один ветреный и непостоянный тип с улыбкой обаятельного сердцееда, которую он охотно продемонстрировал моей семье за столом. Представляю, что подумали родители, сложив дважды два. Нас вместе в машине мою некрасивую историю с компроматом. Решили, видимо, что я потеряла от парня голову и побоялись мне делать больно. А чем еще можно объяснить тот факт, что они оставили Данила в нашем доме? Но я не потеряла голову нисколечко, а всего лишь признаю очевидное, вот и все. А мысли — это просто мысли. Я ведь не слепая. Завтра мы с воробушком разбежимся и больше никогда не встретимся. В этом и заключается причина моей смелости. «Ну, не так, чтобы очень», — ответила парню все таки это моя спальня, если помнишь. Мою младшую сестру зовут Соня. Она живет в соседней комнате и до сих пор пинается во сне. Так что лучше пусть уснет. Шутишь? Без подробностей? — Даня криво ухмыльнулся. — Ромашка, у меня тоже есть сестра. Я знаю, какие они любопытные. Лучше скажи, что не хочешь отвечать на глупые вопросы подростка-тинейджера и ломать голову, как объяснить, откуда у тебя взялся жених. Я слышал, как она допытывала тебя у подъезда. Я вынужденно согласилась, тоже не без легкой улыбки. Возможно. А вот парень вдруг перестал ухмыляться и отвернулся. — Ладно, показывай. Давай свою лоджию и красивый вид, — пробухтел под нос. — В конце концов, какое мне дело? Что ты там придумаешь? Я отодвинула шторы и открыла дверь, ведущую на балкон. Чтобы больше не раздражать гостя своим присутствием, развернулась, взяла с полки книгу, которую читала, достала из шкафа ночную рубашку и халат, и вышла из спальни, оставив его одного. Подумаешь, мне тоже нет никакого дела, чем он тут будет себя развлекать. Конечно же, Соня не спала и прожужжала вопросами уши. Я даже пыталась ей что-то отвечать, но на самые личные вопросы типа «Рит, а ты своего Даню сильно любишь? А насколько сильно? Прямо жить без него не можешь? А он хорошо целуется. А как, с открытыми глазами или с закрытыми? Потому что если с открытыми, значит, он ревнивый и боится щекотки. Надо обязательно проверить». А правду говорят, что от поцелуя с Лопи кис появляются бабочки в животе. А Даня тебе признавался в любви? А что говорил? И когда он уже подарит тебе кольцо? Ответов не нашлось. Зато я покраснела гуще, чем воробышек за столом. Пришлось выкручиваться и серьезным видом заявить, что это все большой секрет, до которого сестре сначала следует подрасти. А когда она, обидевшись, легла в кровать, отвернулась к стене и пообещала, что тоже никогда мне ничего не расскажет, я тихо выдохнула зная наверняка, что, конечно же, все будет в точности наоборот. Книга не помогла отвлечься. Время шло, спать не хотелось, и я подошла к окну. Оказалось невозможно не думать о том, что сейчас в моей спальне находится взрослый парень. И, отодвинув штору, я посмотрела на соседний балкон. Прошло больше часа с момента, как я ушла, а воробышек продолжал стоять там, в той же позе, сунув руки в карманы шорты, глядя на освещенный огнями ночной город. И это было уже слишком. Да, балкон был утеплен но все же не настолько комфортным местом, как, например, спальня, чтобы стоять там все это время в одной футболке и босиком. Словно почувствовав на себе мой взгляд, парень вдруг повернул голову и застыл. Прятаться было поздно, да и незачем. Прошла минута, и я сдалась. Возможно, это глупо, но осторожно вышла из спальни Сони и вернулась в свою комнату. Прошла к воробушку на балкон и опустила перед ним тапки. — Если хочешь стоять, то хоть не мерзни. Это до гостей, а не новые. — Спасибо. Да, не извини, я не спросила раньше, может, ты хочешь чай или кофе?» «Я сказала родителям, что пригласила тебя на чай, а сама так и не предложила». «Можно. Пожалуй, я бы сейчас не отказался от кружки горячего молока». М -м -м «Молока?» «Да, большой кружки. Молоко меня успокаивает». «Это было немного странно, но вполне выполнимо». «Ну, хорошо. И компания. Не представляю, как я засну в этом логове хитрой принцессы один». «Надеюсь, мой брат никогда не узнает, что я спал под розовым покрывалом». Я не стала спрашивать, серьезно, он говорит или нет. «В конце концов, когда выключаешь свет, не так уж важен цвет постели. Гораздо важнее ее удобства». Оставив парня одного, я сходила на кухню, подогрела молоко, разлила его в две кружки и принесла в спальню. Поставив напиток-воробушка на письменный стол, подождала, пока он закрыл балконную дверь и лениво подошёл ближе. Взяв кружку в руки, отодвинул подальше вазу с хризантемами и присел на край стола. Я тоже села, но на кровать. Сесть в кресло означало оказаться к парню слишком близко. На это я не решалась. А так нас разделяло несколько шагов и ничего не мешало говорить. Надеюсь, он не чувствует себя в нашем доме, как в ловушке. Господи, до чего же криво все вышло? И с протестом, и со Степкой. И впервые так непредсказуемо. — Ты все-таки решила составить мне компанию, Ромашка? — спросил парень с интересом, оглядывая мой новый вид. Домашний халат с поясом, наброшенный на ночную рубашку и распущенные волосы. Удивило. Я был уверен, что сбежишь. Ненадолго. Ты мой гость и во многом помог сегодня. А еще я твоя должница и даже не представляю, что ты сейчас обо мне думаешь. Ничего хорошего он думать не мог, но хотя бы не злился, как в начале нашего знакомства. Надеюсь, Степка постарался и вычистил его одежду на совесть. Держать слово брат умел так же хорошо, как и пакостить. Я пока не решил, что о тебе думать, Рита. Воробышек не спеша, отпила из кружки молоко и опустил ее на стол. Как насчет родителей? спросил. Твой отец суровый мужик. Не хотелось бы его дразнить. Нет, они не придут. Можешь удивляться, но в нашей семье не следят друг за другом. Родители мне доверяют, а мне? Я пожала плечами и тоже поднесла к губам кружку, чтобы сделать глоток. Молоко неожиданно приятно согрело горло и грудь. И действительно успокоило. Глядя в темно синие глаза, получилось легко ответить. «А тебя поздно отгонять хлыстами, когда все уже случилось?» «Ты так громко сказал об этом полицейским, что только глухой не услышал и не догадался, в каких мы с тобой отношениях. Если я здесь, значит, сама так решила». «Ну, прости, так уж вышло. Зато нам поверили. Ночевка в участке не входила в мои большие планы на возвращение в город». Данил помолчал, продолжая меня рассматривать, и неожиданно добавил. «Как и ты». Rita.